Глава сорок пятая. Дом Секретарева. Про этот двухэтажный особняк, украшенный резными колоннами из белого камня, первым делом обычно сообщают, что в нем жил сын вождя всех народов Василий Сталин. Правда, одни утверждают, что в 1930-х годах, другие, что в 1940-х. так что полной ясности нет. Существует даже версия, что молодой генерал авиации проживал не в этом доме, а в соседнем, выходящем на бульвар. Они оба спрятаны за полосой непромокаемой ткани, натянутой на решетчатый забор, что подтверждает их принадлежность силовым структурам. Такой доскональный подход к обеспечению режима секретности выдает почерк профессионала старой школы. И когда говорят, что здесь достали Сталина-младшего проживал начальник охраны Сталина-старшего генерал Власик, в это верится легко. Еще рассказывают, что в 1960-х годах знаменитый разведчик Рудольф Абель поселился здесь после того, как дипломаты организовали его обмен на американского летчика Пауэрса. Сбитого в разведывательном полете над Свердловском, но Абель личность настолько легендарная, что решайте сами, верить или нет. В XIX веке дом использовал в качестве московской резиденции архитектор Константин Андреевич Тон, регулярно приезжавший из Петербурга контролировать работы на строительстве храма Христа Спасителя. рабочий кабинет для своего почетного постояльца. Хозяин дома устроил, конечно, здесь, поближе к этому белому резолиту с ренессансными окнами, ведь они выходят как раз на храм. Тон, посвятивший созданию храма всю вторую половину своей долгой жизни, так и не дождался окончания работ. В последний раз 86-летнего зодчего внесли под своды храма на носилках, когда художники еще только завершали росписи стен. Владелец дома, статский советник Петр Федорович Секретарев, был известен в Москве как театрал, построивший в Нижнем Кисловском переулке Секретаревку. Театр небольшой, но довольно интересный, хотя бы тем, что на его сцену впервые вышел Константин Станиславский. В гостях у Секретарева бывали Савва Мамонтов и Михаил Щепкин, писатель Писемский и драматург Костровский. Неудивительно, что и для постройки своего дома меценат пригласил человека, давно состоявшего архитектором при Московских императорских театрах, Николая Ильича Козловского. Из его построек до наших дней дошло немногое, но то, что мы можем увидеть, достойно внимания. И эта нарядная усадьба, и несколько храмов, и совершенно изумительная колокольня на Софийской набережной, бело-розовая, нарядная и какая-то очень женственная, она словно переглядывается с горделиво застывшим по другую сторону реки Иваном Великим.